Забытые страницы истории кельтов. Долгое время мы привыкли смотреть на кельтов с точки зрения греческих и римских авторов, для которых эти жители Центральной Европы были воплощением варварства, грубыми людьми, говорившими на непонятном языке. Для римлян они были особенно ненавистны ещё и потому, что неоднократно вторгались на Апеннинский полуостров. Но откуда взялись кельты до того, как стали угрожать ведущим античным державам? В письменных источниках почти не найти сведений о ранней истории кельтов. Можно упомянуть разве что Гекатей из Милета, который писал в конце VI века до нашей эры, что к северу от греческой колонии Массалия, ныне Марсель, жили кельты. И, конечно, нужно назвать Геродота, отметившего, что река Истер, то есть Дунай, берёт начало в стране кельтов. Археологические исследования последних лет подтверждают рассказы античных авторов. Именно кельты были основателями первых городских поселений, лежавших к северу от Альп. Деревянные укрепления, подчас тянувшиеся на километры, ограждали эти города. Позднее кельты стали возводить вокруг них ещё и земляные валы, обложенные камнем. Подобные сооружения напоминали уже настоящие крепостные стены. Назначение этих укреплённых пунктов было разным. В одних случаях это цитадели, в которых кельты скрывались в момент вражеского вторжения, а в других настоящие города, опида, насчитывавшие не одну тысячу жителей. Они появляются в основном после 2-го года до нашей эры. Впрочем, даже они не похожи на города в античном смысле этого слова. Как правило, здесь не было общественных зданий, рыночных площадей, водопроводов, тех благ цивилизаций, к которым привыкли римляне и греки. По большей части они застроены крестьянскими подворьями. Всего обнаружено около двух десятков крупных кельтских городов. Археологам ещё предстоит досконально исследовать их, разгадывая забытые кельтские тайны. До сих пор в их поле зрения оказывались в основном великолепные княжеские захоронения. Пожалуй, древнейший из кельтских городов — это Хойнебург, расположенный в верховьях Дуная, на территории современной немецкой земли Баден-Вёртенберг. Две с половиной тысячи лет назад здесь пролегал важный торговый путь, соединявший юг Франции с северной Италией, населенный тогда этрускими и греками. Раскопки, проводившиеся в последние десятилетия, Позволили частично восстановить бурную судьбу кельтской метрополии. Её история уходит в далёкое прошлое. Всё начинается с небольших укреплённых построек, которые вырастают на холмах по обоим берегам Дуная около тысячного года до нашей эры. Эти крепости напоминают скорее рыцарские замки средневековья. Примерно к 600 году до нашей эры Одна из них разрастается, превращаясь в настоящий город. Это и есть Хайнебург. Никто из историков не может объяснить загадку возвышения именно этой крепости. Поначалу Хайнебург был по традиции огорожен деревянной стеной и земляным валом, а его территория застроена хаотично, напоминая больше деревню, чем город. Около 600 -го года до нашей эры вокруг Хойнебурга, швабской трой, как называют его археологи, возводится белёная кирпичная стена на каменном фундаменте. Никогда прежде кельты не сооружали подобных укреплений. Несомненно, они построили их по образу и подобию стен, окружавших средиземноморские города. Меняется и характер городской застройки. Былой беспорядок уступает место четкой планировке. Вдоль улиц располагаются дома, возведенные по единому плану. Возможно, их строил архитектор, приглашенный из греческой колонии или учившийся у греков. Что же касается населения, его численность могла составлять от 5 до 10 тысяч человек, то, вероятно, его основная часть теперь — ремесленники. Гинчери и кузнецы. К этому периоду относится и гробница знатной женщины, обнаруженная летом 2010 года в окрестностях Хойнебурга и украшенная многочисленными дарами из золота, бронзы и янтаря. Однако через 60-70 лет кельты сносят кирпичную стену и заменяют её прежней системой укреплений. Внутри города вновь воцаряется беспорядок. Но именно в этот период в моду у горожан входит дорогая, качественная керамика, привезенная из Афин. Как объяснить эти метаморфозы? Археологи не знают. Загадочно и финальная точка в этой истории. В конце V века до нашей эры Кельты вдруг покидают Хойнебург. Никто не может объяснить, по какой причине это произошло. Более определённо археологи могут судить о начале становления кельтской цивилизации. Её колыбелью являются юго-западные области современной Германии, а также прилегающие к ним территории Бургундии на западе и Чехии на востоке. Вот как выглядит краткая история кельтских тайн в свете археологических находок. В 9-18 веках до нашей эры в северной и центральной Италии, где живут люди культуры Веланово и этрусски, сооружаются могильные курганы и царские резиденции, возможно, возводимые по образу и подобию соответствующих построек на территории Малой Азии. Примерно через 100 лет мода на эти сооружения распространяется и в Центральной Европе. В это время здесь господствует тёплый климат, с обилием осадков, что облегчает занятия земледелием. На этом фоне стремительно развивается кельтская культура. Как полагают археологи, она явилась наследницей гальштатской культуры, сложившейся в Центральной Европе. в 12 веке до нашей эры. Главным богатством кельтов была соль. Именно торговля с солью, а не грабительские набеги, обеспечила им процветание. Кроме того, кельты были искусными металлургами. Они прекрасно обрабатывали железо, а южные районы Германии изобиловали железной рудой. Из железа кельты изготавливали мечи, которые пользовались немалым спросом. Важную роль в их хозяйстве играл и железный плуг, благодаря его применению удавалось собирать большие урожаи. Кельтское общество того времени было своего рода федерацией, объединявшей различные племена и кланы, которые возглавляли князья и вожди. Кельты находились на пороге становления собственной цивилизации, но что-то помешало им. В их обществе Ре зашёл какой-то надлом. В V веке до нашей эры кельты начинают покидать свои города и перебираться из южных районов Германии на север. Их поселения теперь не отличаются особой пышностью. По мнению ряда исследователей, происходившие тогда перемены в кельтском обществе были связаны с тем, что около 400 года до нашей эры климат в центральной Европе ухудшается. Урожаи падают, население уже не может прокормиться своим трудом. С этого времени кельты начинают совершать свои знаменитые набеги на южную Европу, Балканский полуостров и Малую Азию. В III веке до нашей эры территория центральной Германии, населённая кельтами, постепенно приходит в запустение. Даже поля, которые они ещё недавно обрабатывали, Теперь поглощаются лесом. От оригинальной кельтской культуры, существовавшей здесь, практически не остаётся следа. История кельтов пишется теперь в других частях Европы, прежде всего во Франции. Расцвет и гибель ранней культуры кельтов таит немало загадок. Многое в их судьбе происходит как будто без видимой причины. Они внезапно покидают свои города. переселяются, исчезают, чтобы объявиться за многие сотни километров от тех земель, где жили прежде. Что их гонит? Какие незримые катастрофы переживает их общество? Они не могут о себе ничего сообщить, поскольку не владеют письменностью. Но, может быть, археологам в ближайшие десятилетия удастся пролить свет на таинственную историю кельтов